Да. Выдохнул опять. А шотик был, конечно, невелик, но серьёзность его давала надежду на понимание. К тому же и сам лесь был не больше, когда начал делать своё открытие. А шотик вежливо и ожидательно молчал. Послушай, в вас в квартире есть окна в сторону моря? Конечно, есть. На кухне есть, где бабушка. Пойдём, пожалуйста, я покажу. Лесь немного стеснялся бабушки, но Ашотик за руку решительно повёл его на кухню. Дверь её оказалась точно против двери в комнату Ашотика, и это была великая удача. А то ведь могло случиться, что кухня на окно не просматривалась бы из комнаты, и тогда какой от него прок. Но сейчас, весь оглянувшись, увидел через две распахнутые двери и оконное стёкла, склон холма и белые домики французской слободки, а впереди В раскрытом окошке кухни казачий мыс и решётчатую башенку с зелёными искрами на маячном фонаре и широкую синеву, на которой, как белые ростки, проклёвывались яхтенные паруса. А, пришли уже. Бабушка Шотика опять взмахнула костлявыми руками. Скоро будут пирожки. Поиграть ещё немного. Она светилась у плиты, от которой несло вкусным жаром. Бабушка. Мальчика зовут Лёсь, сообщила Шотик. Ай, как хорошо. Спасибо тебе, Лёсь. Лёсь не понял, за что спасибо, и за свитер потянул Шотика назад. Бабушка окликнула: Лёсь, дорогой, подожди, пожалуйста. А ты, Шотик, иди, мальчик сейчас придёт. Лёсь задержался с новой непонятной тревогой. Лёсь, ты хороший мальчик. Жарко зашептала бабушка: "Играй с Ашотиком, только не спрашивай его про маму и папу, а то он опять начнёт плакать". Лесь насупился и быстро кивнул, догадавшись о беде, живущей в этом доме. "Мама погибла в землетрясении, когда Ашотик маленький был. Папу убили весной, когда он ушёл добровольцем на границу. В Ереване у Ашотика осталась только старшая сестра". Мы забрали его сюда. Я здесь давно живу. Я даже не родная его бабушка, а двоюродная, но мы его очень любим. Только он всё время невесёлый. Другие дети забывают горе, а он такой мальчик, ну просто обо всём помнищий мальчик. Лис опять кивнул со смущением незваного гостя, оказавшегося в доме, где большая печаль. Но бабушка Клянов на дверь заговорила снова. Хорошо, что пришёл. И ещё приходи. Может быть, Ашотик станет веселее. Не бросай его. Ну, иди, играй. В комнате Ашотик глянул пристально. О чём бабушка тебя спрашивала? На сколько мне лет? Нашёлся лесть. В каком классе учусь и где живу? А живу я вон там, смотри. Французская слободка отсюда из окна. смотрелась, как декорация к спектаклю Приморская сказка в местном театре еёного зрителя. Видишь, посреди склона два больших тополя. Не там, а правее, недалеко от лестницы. А рядом с левым тополем мой дом. Ну, такой, с пристройками и выступами. Вижу. А скажи, пожалуйста, зачем тебе наше окно? Вот я и объясняю. Раньше из моего дома был виден берег и маяк. И мне, понимаешь, для меня это было очень важно. А теперь ваш дом заслоняет и бухту, и мыс. Ашотик сказал по-взрослому. Это да, садно. Только тут уж ничего не поделаешь. Поделаешь, если ты поможешь. Он был умница, Ашотик. Догадался с полуслова. Знаю, надо открывать почаще двери и окна. Часто можно и не открывать, но один раз надо обязательно 21 сентября, когда закат. Это день осеннего равноденствия. Солнце тогда заходит точно на западе. Из моего окна это знаешь, как было видно, будто оно прячется за горизонт и за фонарь маяка. Я каждый год на это смотрю. Я понимаю, такая примета, да? Ну, в общем, да, примета. Лёсе нечего было скрывать от Ашотика. Я в этот день должен попрощаться с летним солнцем и загадать, чтобы новое лето пришло скорее. Но это не только примета. У солнечной энергии есть всякие свойства, про которые еще никто не знает. Я их разведываю. И поэтому мне очень важно видеть заход, как до равноденствия. Это, между прочим, как раз мой день рождения». «Как удачно», — заметил Ашотик. «Да, но не только во мне дело. В нынешнем году это важно и для Кузи. Если не попрощается с летним солнцем, то может зимой заболеть и помереть от тоски. А нести его во время заката на берег я боюсь. Он такой домосед». «А он кто, этот Кузя?» — слегка удивился Ашотик. «Ой, я не объяснил. Это жёлтый кузнечик, солнечный. Я его вывел в специальном инкубаторе». «Ты умеешь выводить кузнечиков?» У Ашотика в глазах впервые заискрился живой интерес. «Расскажи, пожалуйста». Лесь разговаривал с Ашотиком свободно, даже слегка небрежно. Однако внутри у него сидела виноватость. потому что с ним, с Лесем, никаких несчастий в жизни не случалось, а с этим мальчишкой столько всего. Лесю казалось даже, что в этой яркой комнате, несмотря на свет и разноцветность, в воздухе растворён зеленоватый сумрак. Признак неуходящей печали. И теперь, когда у Ашотика загорелись глаза, Лес обрадовался. Значит, можно его чем-то увлечь или даже развеселить?